Славные багдадские певцы пели Синдбаду про белые розы и желтые мимозы, а сказочник Абдулла рассказывал на ночь чудесные арабские сказки. Так вот и жил Синдбад, и все бы хорошо, но вот беда. Ни с того ни с сего загрустил Синдбад, запечалился. «Что такое?» В доме переполох, что за напасть такая. Все родные встревожились. Эй, Синдбад, что случилось? Скажи нам. И сказал Синдбад. О, драгоценные алмазы моего сердца!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 Ты же плавать не умеешь. Долго ли до беды? Налетит буря или шторм. Бешеный ветер порвет паруса в клочья и разобьет корабль скалы. Как орех. Это ведь любой ребенок знает. Долго шумели родственники. Да все напрасно. Синдбад был тверд, как скала. Под вопли и стенания собрал Синдбад вещи, Попрощался с родными и отправился на корабль. Поднять паруса! Полный вперед! И вот Синпат.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 Но только надо, чтобы Бог Мне, как всегда, чуть-чуть помог И по возможности послал Попутный ветер От небеса, Под небеса Под небесами пустая И не бывает большей радости на свете Но только надо, чтобы Бог Нам, как всегда, чуть-чуть помог И по возможности послал Попутный ветер Попутный ветер Ходит Синдбад по палубе Смотрит по сторонам А вокруг Сплошные чудеса Впереди корабля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 «Эй, ребята, поторапливайтесь! Запасемся водой, свежей зеленью и на корабль!» А Синдбад отошел в сторонку и спрятался от палящего солнца в тени раскидистого дерева. Улегшись в мягкой густой траве, рассуждал Синдбад. «Ах, как славно все получилось! Как хорошо!»